Глава 7. Владыка Тортон вышел на просторный балкон, держа в руке донесение стражей. Ему открылся вид на сад с ухоженными аллеями и клумбами, среди которых стояли фонтаны. Брызги прохладной воды, словно серебристые искры, мерцали под цветом фонарей. Клумбы с цветами выплетали в темноте свои замысловатые узоры. Мягкий диван с пуфиком, украшенный подушками, приглашал к отдыху. Тонкие шторы плавно колыхались, приподнимаясь от легкого ветерка. Несмотря на свой недавний визит к верховному магу Второго Королевского дома и на непреодолимую потребность освежиться, владыка нашел несколько минут и пробежался по отчету стражей. Чтиво вышло весьма забавным и занятным. Тортон обратил внимание на раздел, полностью посвящённый Лионель. Из отчёта следовало. Она предпочитала изысканную кухню обыденной, ей нравилось разнообразие форм и текстур в платьях. Она ненавидела все, что было связано с музыкой, хотя пела и играла превосходно. Ведьма прохладно относилась к драгоценным украшениям. Еще у нее имелась слабость, ее питомец — беляшек. Ищейки особо отметили строптивый характер Лионель. Она не поддавалась родительскому контролю. Отец не мог с ней сладить и потому потакал. Помимо точного возраста Лионель и породы ее любимого питомца, владыка также узнал об отсутствии у нее друзей. Единственным человеком, с кем она поддерживала настоящую близкую связь, был ее брат Ландигар, младший из сыновей наместника. Тортен задумчиво поднял бровь, перебирая в уме полученное сведение. Внешняя колючесть Леонель нисколько не беспокоила его. Наоборот, он видел в ней некое преимущество. «С ней никогда не соскучишься», — рассудил владыка, отправляясь приводить себя в порядок. Высадив нас у входа в ресторан, кучер поехал искать свободное место для ожидания. Поправив меховые накидки на плечах, мы вместе с Алдеей прошли в фойе, где слуги любезно забрали у нас верхнюю одежду. Пройдя через стеклянные изумрудно-зелёные двери, мы оказались в величественном зале. Полупрозрачный пол имел вкрапление сверкающих кристаллов. Отражая свет, кристаллы создавали искристый танец под нашими ногами. Изысканные резные панели украшали стены, а сверкающие люстры, свисающие с потолка, наполняли зал нежным светом, создавая волшебную атмосферу, пропитанную магией. Темные скатерти на столах олицетворяли элегантность, блестящие серебристые столовые добавляли шик. Официанты в идеально сидящих на них формах мелькали между столами. В зале звучала восхитительная музыка. Пока мы направлялись к дальнему столику, каждый второй гость посчитал своим долгом выразить нам свое почтение. Похоже, слухи о моей показательной порке на балу облетели столичных господ. Знали бы они, как мне не терпелось от них избавиться. А вот только стоило мне увидеть владыку, и все недовольство сразу прошло. Будто его и не было. Один лишь вид Тортена нервировал меня сильнее всех вместе взятых господ. На его фоне посетители ресторана начали казаться весьма милыми и забавными. И это несмотря на то, что владыка был вежлив и предупредителен. Тортен взял на себя труд отодвинуть для нас алдея и стулья. Мгновением позже я испытала удивительный шок, увидев приближающегося к нашему столу Андроса. Он приветствовал нас теплой улыбкой и вежливо сказал «Добрый вечер, дамы». Сестра закатила глаза от разочарования. Владыка и вас пригласил на ужин», — уныло поинтересовалась она. «Он был настойчив», — ответил любезностью на ее грубость советник. Пока Андра занимал свободное место рядом с ней, Алдея окликнула официанта. «Подойди», — слуга не заставил себя ждать. «Желаете сделать заказ? Похоже, что я голодна. Принеси стакан воды», — вызверилась она на него. Многие в зале с интересом наблюдали за нами, и грубая сцена с официантом не укрылась от их глаз. «Оставьте, пожалуйста, нам карты блюд», — вежливо попросила его я, сглаживая неловкость. Слуга с видимым облегчением улыбнулся и отдал нам золотистые свитки. Они напоминали карту сокровищ, только вместо материков на них были изображены аппетитные островки из блюд. Раскрыв перед собой свиток, предоставила сестре вести беседу с владыкой. Андрас также ограничился односложными ответами. «Мы с ним изображали фон за столом» поцарившуюся исключительно в моем понимании идиллию, нарушил появившийся официант. Тортон склонился ко мне и низким голосом вкрадчиво поинтересовался. Определилась с выбором блюд. Он бесцеремонно вторгся в мое личное пространство. Вдохнув его терпкий мужской запах, попробовала отодвинуться от него, но ничего не вышло. Пальцы владыки сомкнулись на свитке, остановив меня. Тортон бросил короткий взгляд на Андреса, и тот тотчас поднялся. «Прогуляйтесь, Алдея, со мной по саду. Я о нем много слышал». Предложил он руку моей сестре. «Мы ведь ничего не заказали», — пролепетала сестра. «Не беспокойся, дорогая, я выберу для тебя нечто особенное», — пообещал ей Тортен. Моя сестра мгновение поколебалась и неохотно кивнула. Она потянулась к протянутой руке Андреса и сказала, «С удовольствием составлю вам компанию». Взяв его под руку, она двинулась вместе с ним к распахнутым дверям, ведущим в зимний сад. По кивку владыки вместе с ними удалился и слуга. После их ухода Тортон посмотрел на меня. Не зная, чего от него ожидать, схватила нетронутый стакан с водой и пригубила воду. Неожиданно кончики его пальцев погладили мою шею, и я повернулась к нему. «Я сегодня виделся с твоим отцом», — прошептал он мне на ухо, как если б мы были одни в комнате. «Только мы вдвоем. Я попыталась отстраниться от него, но лишь поерзала на стуле. Прежде чем владыка забрал у меня стакан и пооставил его на стол, кончиками пальцев он погладил чувствительную кожу на моем запястье. Еле сдержалась и не влепила Туртену по щёчину на глазах у знатных господ. «Он интересовался тобой», — продолжил он. «Почему меня это должно волновать?» — сложил я руки на груди. Перед моим отъездом отец четко дал понять. «Подчиняйся воле господина и не позорь нас. Что с тем, что с другим, я не особо хорошо справлялась». На лице Тортона появилось странное выражение. Мой ответ позабавил его. «Вас развлекают мои напряженные отношения с отцом?» — приподнялась я на стуле. «Сядь обратно!» Откинув веселость, приказал владыка, и я подчинилась. «Меня восхищает твоя стойкость, Леонель особенно когда она не переходит в безрассудство. Ты противостоишь отцу, дерзишь мне, твоё своеволие граничит с грубостью и неуважением». Тем не менее, ты отстаиваешь свои убеждения. Немногие женщины на такое способны. Но тебе стоит быть осторожнее, дорогая. Ты ходишь по тонкому льду. Бросай мне вызов, готовься, что я приму его и устрою тебе порку на глазах у присутствующих. Будь милой, вернись к изучению блюд». Вспомнив, с кем разговаривает, владыка с сарказмом добавил. «Пожалуйста». С ироничной усмешкой на лице он протянул мне сложенный свиток. Холодная ярость ударила по натянутым нервам. Всё мое внутреннее естество восстало, не желая подчиняться ему. Но к гневу примешивалось кое-что другое — признательность. Скрипя сердце, пришлось признать, что я перегнула палку. Одно дело разговаривать с владыкой на равных, вдали от чужих глаз, совершенно другое — дерзить ему прилюдно. Стоило мне забрать у торта на свиток, как буквально из ниоткуда перед нами появился официант. Готовы сделать заказ? Выслушав наше пожелания, слуга удалился и спустя несколько минут вернулся с нагруженным подносом. В тарелках с золотистой по краям каймой истекало соком мяса. В красивых мисочках нам подали изысканные на вид салаты. Завершающим штрихом была бутылка безумно дорогого вина. Отец и тот не смел себе его позволить. Андрес и вернулись аккурат к началу ужина. Отправив слуг, Тортен самолично разлил Эдельвейсовый напиток по бокалам, и один из них протянул мне. Наши пальцы соприкоснулись, и меня будто пронзило молнией. Горячее желание продлить момент настойчиво растеклось по венам. Испугавшись странной реакции на демона, сильнее сжала ножку бокала и с невозмутимым видом пригубила напиток. Я не сомневалась, что крепкий и здоровый сон избавит меня от этой внезапной слабости. «Милая Алдея, скажи, ты любишь театральное представление?» Неожиданно переключился на отвлеченную тему Тортен. «Я обожаю посещать театры», — с воодушевлением просветила его сестра. «У нас имелась своя ложа, мы часто с отцом ходили на спектакли». «Превосходно! Приглашаю тебя сестрой на новую постановку. Дамы, вы согласны завтра вместе со мной насладиться представлением?» «Спасибо, я уже итаями по горло, я не любитель спектаклей», — поспешила отказаться, имея в виду наши участившиеся с Тортоном встречи. Алдея с осуждением посмотрела на меня. Было нечто неприятное в холодной манере, с которой она держалась. Я без слов поняла, что ей от меня нужно. Мы с сестрой с удовольствием посетим вместе с вами театр. Правда, Леонель? Жду не дождусь, — с кислым выражением на лице согласилась не я. Постановка начнется ближе к ночи. а точном времени вам сообщат слуги. Не опаздывайте. Не сомневайтесь, я вас не подведу, — пролепетала сестренка. О себе я подобного сказать не могла. Это знал и верховный демон. Леонель? Вы сомневаетесь в моей пунктуальности? Мой ответ удовлетворил Тортена, и мы вернулись к ужину. Вот только у меня пропал аппетит. Еле дотерпела до прощения с владыкой. Андрес отвезёт вас во дворец. Спустя час поставил нас в известность Тортен. У меня здесь остались незаконченные дела. По моим скромным наблюдениям, носили они личный характер. Глядя в нашу сторону, леди Ченгвит нетерпеливо похлопывала веером по руке, что не особо нравилось Алдее. Выражаю глубочайшую надежду, что завтра с нами вы забудете обо всех своих делах. — осмелилась выразить сестренка недовольство. «Не сомневайся, Алдея!» Послал ей чарующую улыбку владыка, и сестрица растаяла. Ее глаза радостно заблестели. Тортен оказал на нее настолько сильное действие, что она безропотно помчалась за удаляющимся андросом. Прежде чем последовать за ними, я присела перед владыкой в сдержанном поклоне и, застыв в позе, подняла на него глаза. «Я не против, если вы свои дела захватите завтра с собой!» Тортен усмехнулся, но ничего мне не сказал. На обратном пути во дворец, не стесняясь андроса сестра донимала меня жалобами по поводу леди Ченгвит. Ей не нравились её частые встречи с Тортеном. «Леонель, ты должна с этим что-нибудь сделать», — отодвинула в сторону занавеску сестрица. «Поговори с владыкой, он тебя обязательно послушает». Ее уверенность меня сильно поразила. «Очнись, Алдея! Тортен не наш папочка, он не прислушивается ни к чему мнению». «К твоему прислушается», — понизив голос, зыркнула на советника сестра. Откинув голову на мягкую обивку кареты, прикрыв глаза, Андрес дремал. «Я не стану с ним ни о чем говорить», — прошептала ей в ответ. «Хватит быть эгоисткой. Я, кажется, люблю его. Ты должна помочь мне стать его женой». «Зачем тебе это нужно?» — не поняла я. «Тебе спокойно не живется. «Чего ты там понимаешь?» — возмущенно уставилась на меня Алдея. «Владыка потрясающе красив, богатый, милосердный, честный, верный, мужественный». «Мы точно говорим о Верховном Демоне?» Уголки губ Андраса дёрнулись в улыбке. Он прислушивался к нашему разговору. «Неважно, что ты о нем думаешь, у тебя нет вкуса», умудрилась оскорбить меня сестренка. «Просто пообещай, что поможешь мне». «Он не лучшая для тебя партия», не собиралась ей потакать. «Леонель, ты нормальная вообще!» Сестра склонилась к моему плечу и зашептала тише. «Господин Тортен — правитель Первого Королевского Дома. Первого!» «Хоть десятого!» отодвинулась от нее. «Он ни для кого не пара, тем более тебе». «Почему?» «Потому что ты моя сестра, и я желаю тебе добра». «Вот, значит, как», — отвернулась от меня Алдея. «Себе его присмотрела. Сама хочешь за него замуж выскочить». На это абсурдное заявление я среагировала соответствующим образом, громко рассмеялась. Стоило моему веселью улечься, как карета подъехала к парадному входу, и лакей открыл дверцу. Сестренка без промедлений выскочила наружу. «Подождите, Лионель, преградил мне рукой выход советник. Вы слишком предвзято относитесь к Тортону. Он лучше, чем вам кажется. Не стоит делать его врагом». «Спасибо за совет, но я вряд ли к нему прислушаюсь». «Не пояснишь?» «Я не доверяю вам», — отодвинула его руку и покинула карету.